Сэм. Он открыл глаза. Было темно. Стоял колючий холод. Он и проснулся, потому что одеяло соскользнуло с кровати и теперь дрожал под тонкой старинной льняной простыней. Занавески были распахнуты, и через окно, хотя и не очень широко открытое, в комнату врывался поток холодного воздуха. Сэм повернулся на бок, достал одеяло и укрылся. Ему все еще было холодно. Протянув руку, он включил светильник в изголовье кровати и поглядел на часы, половина восьмого. Он лежал в комнате, теперь уже знакомой, в углах которой еще залегали глубокие тени. Мебели было немного, огромный гардероб, без труда вместивший все, чем Сэм владел на нынешний день, и викторианский умывальник, служивший туалетным столиком. У него был темно-коричневый мраморный верх, а на нем стояли большая в цветах миска и кувшин для воды. Единственное зеркало висело на дверце гардероба с внутренней стороны. Еще в комнате был небольшой резной стул. Непредназначенная для работы или приема гостей, она великолепно подходила для такого важного дела, как сон, и для такого занятия, как разговоры по мобильному телефону. Сам лежал, постепенно наливаясь теплом под одеялом, и удивлялся, почему он чувствует такое удовлетворение от окружающей обстановки. Наверное, оттого решил он, что комната очень пропорциональна. Пустые стены не засоряют взгляд, а старые занавески из выцветшего кретона достаточно длинные, чтобы ложиться фестонами на потертый ковер, очень напоминают те, что были в комнате матери в Редли-Хилл. Они висели на медных кольцах, надетых на медную палку, и когда их сдвигали, раздавалось приятное, уютное позвякивание. А затем слышался материнский голос «Просыпайся, дорогой, скоро завтрак». Ностальгия, но самое приятное. Да и весь дом в Кригане был такой же, как тот в Редли-Хилл. Просторные, красивые комнаты, почти без мебели, с причудливыми карнизами и высокими резными дверями. Отлогая лестница в несколько маршей, поднимающаяся до мансарды с отполированными блестящими перилами и столбиками из балтийской сосны. Старомодная, однако полностью соответствующая своему назначению кухня. Ванные комнаты, выкрашенные в бело-коричневые тона с викторианским еще оборудованием и бочки в уборной с цепями и ручками, на которых было написано «дергать». С самого начала, с той немного нескладной встречи, все внушало ему такое чувство, будто он возвратился домой. Дом понравился Сэму с первого взгляда. Он говорил с ним на своем, но знакомом языке. Он открыл ему свои объятия. Сэм снова задумался над удивительным стечением обстоятельств, которое привело его сюда именно в тот момент, словно выбросило на необитаемый остров, где он вынужден был остаться. Теперь, по зрелом размышлении, ему казалось, что все было предначертано самой судьбой, каким-то снисходительным верховным существом. Наверное, таково расположение звезд, а может быть, непостижимое взаимное притяжение каких-то из древле намеченных точек схода. Встреча с Хьюи Маклелланом в Лондоне была первым звеном в этой цепи совпадений. Затем ключ от дома в Кригане и то, как он подбросил монету, когда сидел в машине после собрания в Бакле, и решал, куда ему ехать. Если бы выпал Орел, он поехал бы прямо в Инвернес и, наверное, успел бы проскочить через Черный остров до снежного заноса. Нет, вместо этого выпала Решка, и он направился в Криган. А если бы дом был закрыт и пуст, как он и ожидал, Сэм не остался бы, он просто взял бы его на заметку. Расположение дома, его достойный викторианский вид, размеры — все заставило бы Сэма снова вернуться для более подробного осмотра. Однако дом не пустовал. Верхние окна были ярко освещены, что разбудило его любопытство, и он вылез из машины, пошел к дому по дорожке и нажал кнопку звонка. Ну, а затем ловушка захлопнулась, и теперь ему нет пути назад. Он жил здесь уже два дня в компании четверых людей, связанных отдаленным родством и дружбой, и хотел остаться до и после Рождества. Ему надо было бы разобраться в делах фабрики, поработать с компьютером, калькулятором и документами, сделать необходимые телефонные звонки, но сейчас вместо этого он вынужденно бездельничал, потому что компьютер, калькулятор, папки, документы и телефонные номера остались в гостинице. Уезжая на собрание в Бакли, Сэм взял с собой только мобильный телефон, небольшой портфель и ключ от усадьбы. Так как работать было невозможно, он с необычайной легкостью соскользнул в состояние, какого не испытывал уже несколько лет. Горизонты сузились. То, что казалось первостепенным, отступило на второй план. У него появилось ощущение, которое возникает на борту корабля. «Ты больше не связан с большим миром. Главное для тебя — общество других пассажиров». Незнакомцы из усадьбы постепенно становились близкими как родственники, как семья, которой у него больше нет. Дом, как корабль, вмещал их всех и словно радовался, что его просторные комнаты опять заполнились, двери открыты, камины горят, Звучат голоса, и на лестнице раздаются шаги. Это был хороший, добрый дом, и Сэм хотел бы стать его хозяином, но в этом-то как раз и заключалась проблема. Он желал бы выкупить его у Хьюи и Оскара, приобрести в полную собственность. Местоположение дома великолепно, за 20 минут не больше можно было доехать утром по пустынным дорогам до фабрики, а вечером домой. Недалеко пешком можно дойти гольф клуб а если кончится пиво понадобится буханка хлеба или пинта молока то достаточно перейти через дорогу там есть маленький супермаркет сэм знал что если дом перейдет в его собственность он никогда уже с ним не расстанется в отличие от квартиры с маленькой террасой или живописного густо увитого дикой розой коттеджа этот дом способен вынести любые усовершенствования которые только придут в голову его хозяину Сэм был уверен, что этому дому суждено долголетие, и это самое главное из его достоинств. «Скоро мне самому исполнится сорок», — размышлял Сэм. Ему больше не хотелось жить кочевой жизнью, покупать и продавать, все время заводить жилье заново. Ему хотелось, чтобы этот дом стал его последним прибежищем. Ему хотелось здесь остаться, именно здесь. Однако половина дома принадлежит Оскару Бланделлу, и у них с Элфридой больше ничего нет. «Скучнейший тип», — сказал об Оскаре Хьюи. Но Сэму Оскар нисколько не казался скучным. Он чрезвычайно ему нравился, но от этого положения никак не становилось легче. Будь у Сэма такой же характер, что у Хьюи, он бы ни словом не обмолвился о маленькой картине Элфриды и никогда не взял бы на себя труд позвонить Дженни в Лондон и узнать о том, как связаться с местным представителем фирмы «Будби» сэром Джеймсом Эрскин эрлом Дэйлфрида сама хотела продать картину, но была так несведуща в практических делах, что никогда бы по собственной инициативе не предприняла никаких решительных шагов. Сэму даже хотелось, чтобы полотно оказалось подлинником и стоило бы миллион, Тогда бы он отбросил свои фантазии и поискал другого места жительства. Но визит Джеймса Эрскина Эрла закончился ничем, потому что картина оказалась подделкой. И теперь Сэм не мог отделаться от ощущения, что именно здесь, в этом вместительном, без всяких излишеств, солидном викторианском городском особняке, ему суждено прочно обосноваться и провести всю оставшуюся жизнь. Бесполезные мысли. Сделав над собой некоторое усилие, он изгнал их из головы и подошел к окну. Комната была расположена на задней стороне дома. И в свете уличного фонаря, стоявшего около деревянной калитки, он увидел сад, террасой, поднимавшийся по холму к соснам, сейчас застывшим от холода и покрытым сверкающим инием. Ветер совсем стих, мертвая тишина. Мальчиком. Живя в Йоркшире, он иногда вставал очень рано, отправлялся бродить по вересковой пустоши и забирался на камень повыше. Смотреть, как восходит солнце. Все рассветы не похожи один на другой, и то, как небо постепенно заливается светом, Сэму всегда казалось чудом. Он вспоминал, как потом возвращался домой после ранних прогулок, как бежал по заросшим травой тропинкам, перепрыгивал через ручьи, и его распирало ощущение счастья и безграничная энергия. Теперь он понимал, что чувство счастья проистекало из предвкушения обильного завтрака, ожидавшего дома. Да, он давно не видел, как встает солнце. Сегодня самый короткий день в году, но рассвет можно наблюдать не хуже, чем в любой другой. Сэм оделся, Зашнуровал ботинки, натянул куртку с капюшоном и нащупал в карманах толстые кожаные перчатки. Крадучись, он вышел из комнаты, очень осторожно прикрыл за собой дверь и также тихо спустился по лестнице. В пустой кухне в своей корзинке дремал Горацио. «Хочешь погулять?» Горацио, который уже пришел в себя после встречи с Ротвейлером, хотел. Сэм нашел листок, на котором Элфрида записывала, что надо купить, нацарапал на нем записку, вышел в холл и снял с вешалки твидовую шляпу и шарф. Шарф был чужой, но он так уютно и тепло обвивал шею. Повернув ключ в замке, Сэм открыл входную дверь и окунулся в тихое, темное, пронзительно холодное утро. Под ногами захрустел обледеневший снег, Сэм оттворил калитку, услышал звук мотора и увидел тяжелый громыхающий грузовик с ярко горящими фарами. Грузовик проехал через площадь и потом вырулил вниз по улице на шоссе. Сэм и Горацио двинулись в противоположном направлении. Они пошли в сторону гольф-клуба и берега, и вскоре городские уличные фонари остались позади. В чистом, но темном небе горела единственная звезда. Морской берег был окутан туманом, доносился дальний шум прибоя, Песок смерзся, озерца между скалами покрылись льдом. Северный ветер резал лицо, как ножом, и Сэм подтянул легкие складки шарфа к подбородку. Он думал о других землях, лежащих на этой же широте, на без малого 60 градусах. На западе, за Атлантикой, это Лабрадор, Хадсон-Бэй, Аляска. На востоке — Скандинавия и дикие просторы Сибири. Там человек замерзает, на пять минут высунув нос наружу. А здесь он гуляет, словно турист по берегу с собакой, и холод не слишком-то им докучает. Да, гольф-стрим действительно великолепное изобретение природы. Быстрым шагом Сэм прошел вдоль кромки воды и затем повернул прочь от берега. Поднявшись на дюны, он пересек трек, две площадки для гольфа, поднялся по склону холма и пошел по извилистой тропинке между густыми зарослями Дрока. Добравшись до вершины, он уже совсем согрелся. Горацу, тяжело дыша, следовал за ним по пятам. Сэм подошел к ограде и сел на ступеньки. Небо между тем стало серым, и звезда погасла. Он прислонился к ограде, выбрав защищенное от ветра положение за разросшимся кустом Дрока и повернулся лицом к морю. Перед ним простирался изгиб залива, тянущийся ко все еще мигающему маяку. А дальше — длинная линия горизонта. За маяком в юго-восточной стороне небо порозовело, на свет еще смешивался с туманом. Хороший вид отсюда. Сэм взглянул на часы. Восемь сорок. Он сидел на деревянной ступеньке и ждал. Горацио прислонился к его колену. Он снял перчатку, положил ладонь на собачью голову, И погладил мягкую, шелковистую шерсть и замшевые уши. Весь мир, эта пустынная вселенная, принадлежал сейчас только им двоим. С небольшого возвышения мир казался бескрайним, новорожденным, невинным, словно на второй день творения. Он вспомнил почему-то тот день в Лондоне, когда он шел в сырых сумерках по Кинс-Роу, и думал, что во всем мире нет человека который ждал бы от него рождественского подарка. Поэтому и приехал в Криган с пустыми руками. Однако теперь нужно подумать, что в рождественское утро что подарить новым знакомым. Их было четверо, а может быть и пятеро, если считать таинственную миссис Снит, с которой он все еще не успел познакомиться. Оскар, Элфрида, Люси, Кэри, Керри. Керри. Он потерял Дебору, запер квартиру в Нью-Йорке, вернулся в Лондон, нашел новую работу и меньше всего думал о том, что в его жизнь может вторгнуться другая женщина. Новый роман и всплеск эмоций сейчас нужны ему не больше, чем дырка в голове. Но его ждала Кэрри. Она была последним звеном в потрясающей цепи совпадений, и у Сэма возникло ощущение, будто он безвольная пешка в чьей-то чужой игре. В снегопад он подошел к двери дома и нажал на кнопку звонка. И это Кэрри открыла ему дверь. Кэрри с ее шапочкой гладко причесанных каштановых волос, темными выразительными глазами, хрупкостью, длинной шеей, бровями в разлет и очаровательной родинкой урта, рта. Глубоким бархатным голосом, в котором все время звучит смешинка, так что никогда не знаешь, поддразнивает она тебя или говорит серьезно. Запястья у нее узкие, пальцы длинные, ловкие ногти без маникюра, а на правой руке кольцо с апфирами и бриллиантами. И кажется, что какой-то безумец просто навязал ей это кольцо в сумасшедшей надежде жениться. А может быть, его оставила в наследство какая-нибудь обожавшая ее пожилая родственница? Кэри, сама естественность. В ней нет и следа фальши, искусственности. Если ей нечего сказать, она молчит, если говорит, то откровенно, но взвешенно, умно. Она, по-видимому, не находит смысла в досужей болтовне, но всегда внимательно слушает. Ее отношения с Элфридой и Люси полны заботы и нежности. По отношению к девочке Кэрри покровительственна, однако давления не оказывает. Люси приходит и уходит, когда и куда захочет но ее всегда встречают приветливо, обнимают, внимательно слушают, смеются вместе с ней. Но Сэм не представлял, что Кэрри думает о нем. Она держалась непринужденно и всегда владела ситуацией, и в то же время была сдержанна, если не сказать замкнута. Во время их совместной поездки в Кинсфери в местный супермаркет, Сэм надеялся, что сумеет пробить брешь в этой броне. Но как только разговор заходил о самой Кэри, о ее личной жизни, она прекращала его или переводила на другую тему. Когда Сэм не без труда отыскал магазин мужского белья и одежды, он рассчитывал, что она зайдет туда вместе с ним и начнет давать советы, возможно, пошутит над его выбором того, что продавец называл предметами интимного гардероба, или даже будет настаивать на приобретении какого-нибудь яркого галстука. Но Кэрри не сделала ничего подобного. Вместо этого она перешла улицу и направилась в хозяйственный магазин, чтобы купить Элфриде новую форму для выпечки и миску для замешивания пудинга. Так что Сэму пришлось в одиночестве покупать свой интимный гардероб, а когда он подошел к машине, она уже сидела внутри и читала «Таймс», не слишком интересуясь его покупками. Любопытно думал Сэм, бывала ли она уже замужем. Он знал, что у него никогда не хватит духу задать ей прямой вопрос. В конце концов, его это не касается. В первый вечер, когда они сидели и ждали возвращения Оскара и Элфреда из гостей, она рассказала немного о себе. Ничего особенного, никаких подробностей. После того разговора у Сэма осталось впечатление... Будто между ними запертая дверь, и ничто не сможет убедить Кэрри приоткрыть ее. Относительно Люси она была более откровенна. Рассказывала она и о своем отце. Ее голос звучал тепло, а прекрасные глаза сияли. Она воодушевилась и поведала немало. Отца звали Джеффри. Он жил в Корнуоле со своей второй женой, которая была значительно моложе его. «Он изумительный», — призналась Кэрри. «Я не знаю человека более доброго. Он был несчастлив с моей матерью, но оставался в семье, пока мы, моя сестра Никола и я не стали взрослыми и самостоятельными. И только тогда он ушел и стал жить с Сиреной. Если бы отец Люси был таким же, как Джеффри, все для нее сложилось бы иначе. А Джеффри всегда был для меня не только отцом. Он был моим лучшим другом. С ним обо всем можно было говорить, он меня поощрял и подбадривал. Я знала, что с такой поддержкой добьюсь всего, чего пожелаю, всего. Но когда-то, где-то, что-то у Кэри пошло в кривь и в кось. И об этом она Сэму рассказывать не собиралась. И чем меньше она о себе говорила, чем больше что-то скрывала, тем сильнее он жаждал узнать. И недоумевал, может быть, то, что он так на этом зациклился, и есть начало любви? Иначе почему ее скрытность так сильно его волнует? Но какой смысл влюбляться в женщину, столь глубоко преданную своей работе и своей странной семье? Женщину, которая никогда не согласится все бросить и жить с Сэмом Ховардом в Северной Шотландии? тем более, что он еще не развелся с Деборой. Горацио зашевелился и взвизгнул. Он замерзал. Сэм тоже замерз, но не двинулся с места. Взглянув на небо, он увидел, что розовый цвет уступил место красно-золотому ореолу, из которого неудержимо рвались огненные стрелы. И над голыми холмами, окаймлявшими далекий залив, показался сегмент оранжевого солнца. Ослепительный свет коснулся морских волн, разогнал тени на песчаных дюнах и поглотил всю тьму неба, так, что на глазах оно превращалось из сапфира в аквамарин. Сам смотрел вверх, потеряв всякое чувство времени, ожидая, когда оранжевый шар выплывет на небо с обратной стороны мира. Как всегда, чудо рассвета потрясло его словно в первый раз, и он позабыл, что замерз. Огненная игла маяка сразу погасла, Начался день, и уже завтра дни будут становиться длиннее, а потом начнется Новый год, и сам не мог даже мысленно представить, что он таит для него в тайниках грядущего. Он быстро зашагал обратно по узкой тропинке между покрытым снегом площадками для гольфа. Туман рассеялся, и бледно-голубое небо совсем очистилось. К тому времени, как он дошел до первого дома, утро уже вступило в свои права. Сновали туда-сюда машины, открылись магазины, и первые покупатели уже выходили из дверей с корзинами и сумками. Мясник сметал снег со ступеньки, молодая мать везла закутанного ребенка на маленьких деревянных санках. Сэм проголодался, как волк. Войдя в дом, он понял, что жизнь здесь уже бьет ключом. Сверху доносился шум пылесоса, и женский голос на свой собственный лад распевал старую бетловскую песенку «Да, я люблю тебя, люблю». Почтенная миссис Снит, несомненно, решила выгнать их всех из дому. Из открытой двери кухни вырывались свет и волнующие запахи бекона и кофе. Сэм снял с Горацио ошейник, потом повесил свою куртку и вошел в кухню. Там была только Кэрри. Она пила кофе и читала «Таймс», но оторвалась от газеты и посмотрела на Сэма. «Доброе утро». В тот первый вечер, всего два дня назад, когда он так не кстати возник из темноты и снега, сжимая в руке ключ, полученный от Хью Маклеллана, его потрясла неожиданная встреча с красивой девушкой, открывшей ему дверь. Тогда она только встала с постели после простуды и выглядела бледной, хрупкой и чрезвычайно уязвимой. Он и сейчас считал ее потрясающе красивой, но теперь болезнь осталась в прошлом. В это утро на Кэрри был красный шерстяной свитер. Яркий свет подчеркивал ее живость, природный блеск здоровья, и она показалась Сэму еще привлекательнее, чем обычно. Он почувствовал неудержимое желание дотронуться до нее, нет, схватить ее в свои объятия, целовать, забыв обо всех возможных преградах и говорить, говорить, говорить. «Хорошо прогулялись?» Сумасшедшее желание благовоспитанно свернулось к клубочкам. «Пожалуй, мы ушли слишком далеко. Горацио выбился из сил». Пес жадно, звучно пил, расплескивая воду на пол. «Вы, наверное, замерзли?» «Нет, я на ходу согрелся, но есть хочу зверски». «Есть жареный бекон». Она опустила газету на стол и встала. «Я догадался по запаху». Сейчас сварю свежий кофе. «Кэрри, я сам все могу сделать». «Нет». На подогревателе стояла тарелка, прикрытая сверху другой. Кэрри надела кухонные рукавицы, подняла верхнюю тарелку, поставила ее на стол ловким, немного торжественным движением, и он увидел не только бекон, но яичницу, сосиску и тушеный помидор. «Я тоже все умею. Ешьте». Сэм несколько удивленно взглянул на нее. «И кто же все это приготовил?» «Я». «Решила, что вы проголодаетесь». Он растрогался. «Какая же вы милая!» «Это не трудно. Сэм сел и намазал маслом ломтик подсушенного в тостере хлеба. «А где остальные?» Кэри налила в чайник воды и включила его в сеть. «Кто где?» «Все уже позавтракали. Пришла миссис Снит. Элфрида, наверное, убирает постели». Оскар звонит по телефону. Нам надо с вами съездить за елкой. Оскар надеется, что вы привезете ее на своей машине. Она большая, а он немного нервничает, когда ему приходится ездить по снегу. А откуда я должен ее привезти? И Дейла, он сейчас звонит туда некоему Чарли Миллеру. Все заказано и приготовлено, но Оскар хочет быть уверенным, что Чарли будет на месте, когда мы приедем. Мы? Вы тоже поедете со мной? Оскар нарисовал планы, мне придется быть вашим лоцманом. А кроме того, я хочу побывать в Коридейле. Оскар рассказывал мне об этом поместье. Как там жила его бабушка, потом его дядя, а потом Хьюи. Оскар проводил там каникулы, когда был маленьким. Он говорит, что особняк и сад выглядели удивительно. Но, конечно, сейчас все изменилось. Там теперь гостиница. А мне все равно хочется посмотреть. В гостинице никого нет, так что если Чарли Миллер разрешит, мы сможем заглянуть в дом. Сэм ел бекон и тихо радовался. Что может быть лучше в такое прекрасное утро, чем вести Кэрри в Коридейл за елкой? Интересно взглянуть на то, чем владел некогда Хью и МакЛеллан, и что прокутил. Однако сам ограничился лаконичным ладно и продолжал есть. Нельзя, чтобы Кэрри почувствовала, как он обрадовался, а то еще передумает. Она засыпала кофе в кофейник и залила кипятком. «Сделайте еще тостов». Ну, «Было бы чудесно». Она подсушила еще пару ломтиков хлеба, налила ему кофе, снова наполнила свою чашку и села. Сэм надеялся, что они проведут несколько приятных минут наедине, но, конечно, возникла Люси. Она сбежала по лестнице и ворвалась в кухню. керри миссис Нитт говорит, что собирает белье в стирку. Тебе надо что-нибудь постирать? Доброе утро, Сэм, как прогулка?» «Отлично! А когда вы ушли?» «Около восьми, еще затемно, и мы видели, как восходит солнце». «Ой, как здорово! Жаль, что вы меня с собой не взяли. Я еще никогда не видела настоящий рассвет. Наверное, это красиво, и снег сверкает на поле для гольфа, как в Швейцарии или еще где-нибудь». «Мы с Сэмом едем за елкой в Коридейл. Хочешь поехать с нами?» «Ой...» Алюсей сделала жалобную гримаску. «Мне очень хотелось бы...» но я уже пообещала миссис Снит, что помогу ей. Так что нет. А мне так хочется поехать и взглянуть на Кори Дейл. Сэм в порыве благодарности за то, что она отказалась, пообещал. «Я как-нибудь отвезу тебя туда специально». «Правда? Вы обещаете?» Оскар говорит, что это самое замечательное место в мире, и что его бабушка выращивала там самое прекрасное в мире азалии всевозможных оттенков и что сад спускается к озеру, и он там плавал на лодке. Сверху донесся голос миссис Снит. «Люси, что там насчет белья? Я хочу собрать все». «Надо торопиться, Люси, а то нам достанется», — сказала Кэрри, и они ушли. А Сэм в одиночестве пил кофе. Он был доволен, как мальчишка, которому пообещали чего-нибудь сладенького.